Цезарь снова признал за собою и то право, которое в древности принадлежало римским царям, именно право лично творить безапелляционный суд, когда царь найдет это нужным. Для обыкновенных дел были в общем сохранены прежние порядки. Дела решались под общим руководством претора разными комиссиями присяжных. В эти комиссии Цезарь назначал одинаково лиц и сенаторского, и всаднического сословия но только из числа, обладавших довольно высоким имущественным цензом. Римское судопроизводство давно пришло в полный упадок. Смуты и дикие насилия последних лет превратили судебный процесс из серьезного юридического акта в орудие борьбы партий. Тут пускалось в ход все – деньги, угрозы и прямые насилия. Не только уголовные, но и гражданские дела часто решались, очевидно, неправильно. Много стараний приложил Цезарь, чтобы устранить в этой области различные злоупотребления, но особенно заметных результатов он тут не достиг. Нелегко потрясти в умах массы уважение к закону и справедливости, но восстанавливать его еще труднее. Римская военная сила ко времени Цезаря находилась почти в таком же упадке, как Карфагенская ко времени Ганнибала. По закону существовала всеобщая воинская повинность, но наборы производились самым несправедливым образом, и всякий сколько-нибудь состоятельный человек избегал службы в солдатах. Только в кавалерии служили и в низших чинах знатные молодые люди, и потому она давно стала лишь украшением столичных празднеств и совершенно никуда не годилась в военном отношении. Высшие классы доставляли офицеров — и офицеры храбрые, годные к военному делу, считались единицами. Повышения покупались обыкновенно прямо за деньги. Вся армия была совершенно дезорганизована. От прежней дисциплины не осталось и следа, боевые качества пали чрезвычайно. Цезарь подтянул в вожжи дисциплины, Чтобы заставить и высшие классы нести службу, он ввел закон, что получить какую-либо должность в общине и заседать в общинном совете может лишь тот, кто прослужил три года офицером или шесть лет солдатом. Набор начали производить с большей правильностью, а срок службы в солдатах был сокращен. Конницу Цезарь стал пополнять наемниками из германцев. Существенные перемены были проведены и в организации высшего управления армией. Император стал высшим начальником всех военных сил государства. Ему непосредственно были подчинены наместники, командовавшие по-прежнему военными отрядами в провинциях, а на первые после наместников места в армии назначались люди от наместников независящие, прямо императором. Возродить и усилить армию Цезарь стремился для борьбы с внешними врагами, гетами и особенно с парфянами. План войны с которыми он тщательно обдумывал. Новых завоеваний Цезарь не искал и меньше всего ставил себе целью управлять государством, опираясь на преданность войска.